Я хотел было броситься на помощь капитану, но скованный ужасом не мог сделать ни шагу. Я был в состоянии полной растерянности. Я видел, что положение сражающихся меняется. Капитан упал, опрокинутый тяжестью огромной туши. Пасть акулы раскрылась, и все было бы кончено для капитана, если бы Недленд, быстрый как мысль, не подскочил к акуле и не сразил животное своим Страшным орудием воды снова обогрелись хлынувшей кровью, заходили волны под ударами хвоста взбешенного животного. Недленд не промахнулся. То было агония чудовищ. Акула билась в предсмертных судорогах, описывая хвостом круги среди вспененных вод. И сила волны была такова, что сбила канцеля с ног. Тем временем Недленд помог капитану высвободиться из-под животного. Капитан не был ранен. Он встал, кинулся к индусу, перерезал веревку, которая связывала его с камнем, и, обхватив несчастного рукой, оттолкнулся от дна и всплыл на поверхность океана. Мы всплыли за ним вслед и через несколько секунд оказались возле лодки водолаза. Прежде всего, капитан Немо позаботился привести беднягу в чувство. Я не был уверен, удастся ли ему спасти индуса. Правда, под водой он пробыл короткое время, но ударом хвоста акула могла его убить. К счастью, благодаря энергичным мерам, принятым капитаном и конселем, сознание постепенно возвращалось к утопленнику. Он раскрыл глаза. Можно представить себе, каково было его удивление, даже испуг, когда он увидел четыре медные головы, склонившиеся над ним. Но что мог он подумать, когда капитан Немо, вынув из кармана мешочек с жемчугом, вложил его ему в руку? Бедный цейлонский индус, дрожащей рукой, принял великолепный дар обитателя Марии. Его испуганный взгляд говорил, что он не знает, каким неведомым существам обязан он и жизнью, и богатством. По знаку капитана мы пошли обратно к жемчужной отмели и после получаса ходьбы по знакомой дороге оказались возле шлюпки наутилуса, стоявшей на якоре. Мы сели в шлюпку и с помощью матросов освободились от своих тяжелых металлических шлемов. Первое слово капитана Немо было обращено к канадцу. «Благодарю вас, мистер Ленд», — сказал он. «Не стоит благодарности, капитан», — отвечал Недленд. «Я был у вас в долгу». Легкая улыбка скользнула по губам капитана, и этим все кончилось. «Наутилусу», — приказал он. Шлюпка понеслась по волнам. Несколько минут спустя нам повстречался труп акулы, всплывший на поверхность. По черной окраине плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Рыба была более 25 футов в длину. Огромная пасть занимала одну треть тела. Это была взрослая акула, судя по шести рядам ее зубов, расположенном в верхней челюсти в форме равнобедренного треугольника. Концель разглядывал окалевшую акулу с чисто научным интересом. Я уверен, что он отнес ее и не без основания к от классу элазмо отряду силахиевых или широкоротых. в то время как я рассматривал эту безжизненную тушу около дюжины прожорливых акул этого же вида всплыло вокруг шлюпки не обращая на нас никакого внимания они накинулись на труп вырывают друг у друга куски мяса в половине Девятого мы взошли на борт Наутилуса. Мысли мои постепенно возвращались к нашей экскурсии на Монарскую Отмель. Я отдавал дань несравненной отваге капитана Немо, в чем я имел случай убедиться. И затем я понял, что этот человек способен пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого он бежал в морские глубины. Что бы ни говорил о себе этот загадочный человек, Все же ему не удалось убить в себе чувство сострадания. Я высказал ему это. Он ответил мне, заметно взволновавшись. Но это был индус, господин профессор, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником.